Глава четвертая. Неожиданное рядом. Когда Аня вернулась домой, ей было противно даже в зеркало на себя смотреть. Но все равно пришлось умыться, почистить зубы, а заодно и высказать все, что думала собственному отражению. «Ну и что? Чего молчишь? Жалуйся давай, что жизнь не сложилась, что все тебя обманывали, что ты сбежала от несчастной любви» что всю судьбу тебе перековеркали злые мальчишки. А сама-то до сердечного приступа мужика довела. И какого мужика? Нет, можно, конечно, все свалить на Соньку. Ах, она, какая кака! А ты-то? Вон как Ленка своего Саньку отвоевала. Тарелкой по морде. И снова любовь. А у тебя не хватило сердечности, чтобы выслушать любимого человека. У нас же гордость. А это чтоб ты знала. Вовсе не гордость, а гордыня. И кто в результате стал счастлив? Данька, которому осталось жить считанные дни. Или, может быть, ты сама? Мотаешься, как цветок в проруби. Или Сонька, которая не знает, на кого повеситься? Никто, а все ты, дрянь. Э -э -э -э -э -э -э -э И Аня показала себе язык, испачканный зубной пастой. Проснулась Аня, когда часы показывали шесть часов вечера. «Это как же меня угораздило столько проваляться?» Ужаснулась она. Соорудив что-то на ужин, Аня торопливо поела и уселась краситься. Нет, она не будет ждать в море погоды. Вот сейчас приведет себя в порядок, наденет скромненькую кофточку. Где бы ее еще взять, скромненькую-то? Ну, ничего, подойдет та, беленькая, в мелкий розовый цветочек из тонкого батиста. Аня удачно купила ее на какой-то распродаже, И теперь всем говорила, что отдала бешеные деньги. Вещица того стоила. Вот ее и наденет. И отправится к Вере Павловне. Да, прямо к Данькиной матери. Но надо же выяснить, в конце концов, что у Саушкина сердцем. Однако, для начала придется узнать, где она проживает. Хорошо, если там, где и раньше. Тот адрес Ане хорошо известен. А если переехала? Аня открыла дверь. И прямо к ней на грудь кто-то кинулся. «Мамочки!» – пискнула она, ничего не понимая. «Ты говорила, что твоя мамочка уехала!» – напомнил ей знакомый мужской голос. «Ну давай же, приглашай меня скорее в гости, я уже пришел!» «Бабенка!» – несказанно удивилась Аня и со всей силы швырнула парня к стене. «Ты с ума спятил, что ли? Чего кидаешься на людей? Прям гад какой, еще чуть кофту не помял!» Но Толика Бабенко кофта волновала в самую последнюю очередь. «Анечка, любовь моя!» — снова припечатал он ее к двери. «Если б ты знала, я столько лет!» «Да пошел вон!» — толкнула его Аня, но все же с такой махиной, как грузный Толик, она справиться не могла. Тот ухватил ее, точно сказочный паук, муху, и, что называется, в уголок поволок. Согласно все той же сказке, Аня криком кричала, надрывалась. А помимо прочего, еще и колотила незваного гостя кулаками по голове. Однако Натолика это действовало мало. Вернее, никак. Он все с той же страстью пытался оставить на устах прежней возлюбленной пылки поцелуй. «Отстань!» – уворачивалась от мокрых губ Аня. «Вот Уйди, тварь такая!» И он ушел. Вернее, отлетел как-то вдруг в одно мгновение. Аня свободно вздохнула и только тут заметила, что отлетел Бабенко не просто так. Его сшиб с ног Данил Савушкин. «Ты, дружок, случайно двери не попутал?» – жестко спросил Данил. «Чего?» – медленно поднимался Бабенко. «Иди домой, рогоносец! Я больше с твоей женой не играю, успокойся!» Савушкин даже не ответил. То есть ответил он не словами, а кулаком. Бабенко снова рухнул, но теперь не стал медлить, а подскочил резиновым мячиком. «Ах ты, паскуда!» – взревел оскорбленный герой-любовник и кинулся на Данила. Завязалась драка. От мелькания кулаков у Ани начался нервный тик. «Прекратите немедленно!» – визжала она, зажимая уши. Естественно, никто не собирался ей подчиняться. Эти двое имели что сказать друг другу. Толик был до глубины души возмущен тем, что какой-то рогатый муженек, к чьей жене он исправно бегал столько времени, и который никогда не смел поднять на любовника руку, вдруг взбеленился. Еще и кулаками в морду норовит. Было удивительно и неприятно. Тем более на глазах девушки, с которой у Бабенко должна была начаться любовь. Да, вот он, Толик, так решил. У девчонки ни мужа, ни матери рядом. Но зато всегда свободная квартира. И фигурка у нее не Сонькиной. И мордашка тоже. А тут? И куда этот Савушка лезет? Шел бы к жене, она теперь свободна. А уж Савушкин махался с Бабенко от души. Вот сколько раз он хотел съездить по этой наглой роже. Да все руки не доходили. Да и потом. Соньке же нравится этот мужик. Да и хрен бы с ним. Ну вот Аню, черта с два. Ну прекратите же! Тем временем чуть не плакала хозяйка квартиры. — Куда там? — ее вопле заглушал звон разбитой посуды да смачные удары. — Аня, я вижу, у тебя дверь открыта. — Толик! — забежала на шум Сонечка и сразу же зашлась криком. Ее муженек дубасил Анатолия. — У него же сердце верещало Аня. Не смей его трогать, Ира. «Да какое к черту сердце? Ты видишь, что он сделал с его рукой? Савушкин, отпусти мужчину, отпусти, гад такой!» «Забирай своего Толика к чертям!» — кричала на Сонечку Аня. «Он мне всю посуду переколотил. Еще и Даньку бьет!» «Еще кто кого бьет!» — оттаскивала мужа от любовника Сонечка. «Ты посмотри! Ой, у него же фигна... фингал во всю морду!» «Толик, Но ты хоть бы морду прятал!» «Данька, не трогай мужика! Говорю же, убьешь!» Аня притащила ведро воды улучшила момент и выплеснула ее в лицо бабенко. Он стал хватать ртом в воздух и даже всерьез вознамерился захлебнуться. Пока Сонечка делала потерпевшему искусственное дыхание, Аня оттащила Даньку к дальнему креслу и села ему на колени, мешая ему двигаться. — Вот только попробуй, вскочи! — пригрозила она маленьким кулачком. — Чего кинулся? — Так как не кинуться-то? — тяжело дышал после драки Савушкин. «Я ж мимо иду. Слышу, у тебя такие крики из квартиры и дверь на распашку. Захожу, а этот...» «Вот он. Давно не было». «А тебе-то какое дело?» — откликнулся Толик, отталкивая Сонечку, которая все еще пыталась произвести дыхание рот в рот. «Софья, да дойди ты, дай слово сказать». «Никаких слов!» — взвизгнула Аня. «Тихонько поднимаемся и выходим. Мне еще за вами убирать». «Ага, точно!» — кивнул Толик. «Поднимайся, студент, топай к выходу. Вам с женой в соседнюю хату, а мы уж с Аннушкой». Данька все же вскочил, а Аня не успела его удержать, так как зазвонил телефон, и она подбежала к трубке. «Про Аннушку забудь, чучело!» Снова кинулся на болтуна Данил. «Я тебе сейчас запомнишь, урод!» «Да пошел, отлепись!» «Алло, кто это?» — кричала Аня в трубку, ничего не слышим. «Савушкин, брось Толика!» «Да не брось, отпусти его просто!» Визжала поросей Сонечка. «Алло, мам, это ты, что ли? Мам, я перезвоню!» Крикнула Аня, положила трубку и кинулась в гущу событий. То есть в кучу из Данила, Толика и Сонечки. А в подъезде уже шумели соседи. Кто-то голосил. «Срочно вызывайте милицию! Анька вора поймала!» «Да не вора, а маньяка!» Я сама слышала, как он ей кричал «Будь моей навеки!» А милицию-то вызвали. Да пока она приедет, они ж поубиваются. Ну и славненько, сами все и порешат, а то прям бандюк развелось, плюнуть некуда. Драку остановил только наряд милиции. Причем с милиции вышла некоторая заминка. На вызов прибыли полная здоровенная тетка в милицейской форме, которая на ней едва не лопалась. Да, два щупленьких молодца. «А ну прекратить!» Раскатисто взревела тетка и отшвырнула дрочунов в разные стороны. И тут она как-то странно уставилась на господина Бабенко, который под ее взглядом чуть не сросся с Аниным пушистым ковриком. «А это что?» Тихим удивленным голосом спросила она у хозяйки и ткнула сарделичным пальцем прямо в брюшко Толика. — Это вот он и ворвался ко мне в дом, — срывающимся голосом доложила Аня. — Еще и обниматься лез, — губошлеп. И даже, знаете, и даже пытался целоваться, мерзость какая. — Да что вы! — вежливо удивилась тетка в форме и неожиданным ударом въехала Толику в челюсть. — Что вы себе позволяете? — подбросила Сонечку. — Да врет она. — Это он ко мне шел, он двери попутал. — Милый, ну вставай! — «Ой, харя у тебя!» «Ах, милый!» — не переставала удивляться милиционерша к Тигбе, шел? «Да, мы с ним близки уже около года», — гордо дернула Сонечка головой, не слыша, как тяжело застонал Толик. «Близки? Но это серьезно!» И тетка въехала бедолаге Толику в зубы. Изо рта показалась кровь, а Сонечка чуть с ума не сошла от ужаса. «Что вы творите? Я вас посажу. Толик, счастье мое!» «Да, в самом деле...» «Чем вам не понравилось, когда я его лупил, не выдержал уже и Данил». «А ты не имеешь права!» — грузно зыркнула на Савушкина дама в погонах. «А вы имеете?» — скинулась Аня. «Миленький мой, сейчас позовем понятых, они скажут!» Точно над покойником выланут Толиком Сонечка. «Любимый, ну где болит, где? Дай поцелую». «Уйди нахрен», — рычал Толик. «А у него везде болит», — со скорбной физиономией сообщила тетка. И повернулась к Ане. «Говоришь, я не имею права?» «Не имею, но у меня есть смягчающие обстоятельства. Он мой зять». Сонечка поперхнулась на полуслове. Данька уткнулся в ладоши. И у него только плечи тряслись. А Аня взглянула на бедолагу с легким сочувствием. Ну ладно, чего уж, мы ж не знали, что на вызов твоя теща приедет. Да пошли вы все, бурчал Толик, отворачиваясь к стене. Подниматься с пола он на всякий случай остерегался. Но вдруг Сонечка подскочила и, пуская Петуха, звонко выкрикнула: "Да, он мой любовник, а потому что, потому что он вашу дочь может быть и не любит, он со мной хочет." «А чего молчал?» Чуть погрустнев, спросила у Сонечки тетка. моеи это тоже не больно охота такой горб на себе тащить». «Уходишь, так и вещи свои забирай. Нечего от одной бабы к другой скакать. Точно блоха какая». «Да!» Еще раз тонким голоском воскликнула Сонечка. Ухватила Толика под руку и потащила к себе. Теперь Бабенко не упирался. Он зайчиком проскочил мимо суровой родственницы, И дверь соседней квартиры с грохотом захлопнулась. Даня сидел за столом, а Аня дрожащими руками разливала чай. «Сейчас, потерпи маленько». Голос у нее тоже дрожал. Она так перепугалась за него. «Я только, только корвалолу немножко нам обоим». «Да ты его вместо водки пьешь, что ли, корвалол этот?» Тихо усмехнулся он и неожиданно притянул ее к себе. Она оказалась между его колен, уткнулась ему в густые, чуть волнистые волосы и, и задохнулась. А он медленно целовал каждую пуговичку на ее кофте, и не было сил его остановить. Аня боялась, что сейчас ее собственное сердце даст сбой и остановится в самый неподходящий момент. В голове шумело, в глазах плыл туман, а тепло Данькиных рук передавалось сквозь тонкую материю, будто ее и не было вовсе. «Аня, Анечка, я таким дураком был. Тогда узнал, что ты вышла. Это женитьба. Я все знаю», — счастливо шептала Аня. «Ты женился мне на зло, так ведь?» «Ну что ты говоришь, Аня? Ну какое зло? Я женился на Соне, потому что вы подругами были, а значит, значит, могли бы встретиться». Я бы смог тебя видеть, знать о тебе все, иногда встречать. Пусть с мужем, пусть с детьми, но только чтоб видеть. Она прикрыла его губы ладонью и прошептала. «Данька, я никогда, слышишь, никогда никуда не выходила. Я не была замужем». Его глаза полыхнули, а губы прижались к Каниной ладошке. Он еще сильнее притянул ее к себе. «Дань, Даня, ну что ты, господи, да у тебя кровь!» С лба с текла тоненькая струйка. «Ну брось ты, какая кровь?» – шептал Данил. «Ну как же, ну вот же!» Аня собралась силами и отстранилась. «Так, что там говорили?» «Черт, кто же ей говорил?» «Неважно. Важно, что Даньке нельзя. Ой, господи, да ему ничего нельзя, ужас-то какой! Я это ж целый месяц еще терпеть!» «Погоди», — отстранилась она от него, «я тебя перевяжу голову». «Ага, и глаз еще, как у Кутузова». «Шлепни лейкопластырь, если крови боишься». «Давай я сам. Где у тебя аптечка?» «Ты не найдешь, я сама». Она выскользнула из теплых рук, кинулась в комнату к шкафчику, схватила лейкопластырь и на минутку прижалась лбом к полированной дверце. «Где б сил взять?» — вздохнула Аня, И снова рванулась к Савушкину. Ну вот. Расправила она на лбу аккуратный квадратик. Теперь ты как новенький. Теперь нравится? Спросил он, усмехнувшись. Она смотрела в повзрослевшие родные глаза. Расглядывала его брови, нос, губы. Ты даже не представляешь, как. Он медленно-медленно наклонился к ее губам. И Аня почувствовала его поцелуй. Такой нежный, такой невесомый. Будто он губами проверял, настоящая она или мираж. Неведомая волна подхватила ее, закружила и захлестнула всю, с головой. Дыхание сбилось. То вздымала грудь высоко и часто, а то и вовсе пропадала. Голова шла кругом. А сердце? Сердце билось так, что Аня боялась, что отлетят пуговицы от ее новой кофты. И он, и его сердце билось рядом. И точно так же. И у него не хватало дыхания. Аня это чувствовала. Да и как же по-другому. Сейчас они были одним целым. И дыхание одно, и голова одна на двоих, и сердце. Но если Анина здоровое сердце ныло и стонало от истомы, что творится с больным Данькиным? А если сейчас? И все? И... Нет! Выкрикнула она и слабеющими руками оттолкнула его от себя. Нет! Он шумно выдохнул, на мгновение замер, потом отошел к окну и вытащил сигарету. В комнате уже минут пять надрывался телефон, но к нему и не думал никто подходить. Что на сей раз? Не оборачиваясь, спросил он. Даня, тяжело дыша, и с трудом подбирая слова, заговорила Аня. Понимаешь, нельзя. Ну, как тебе сказать? У нас с тобой. Фу ты, черт. У нас с тобой разные жизни. У тебя... Как ее? У тебя Соня. У меня... Какая Соня? Стала обернуться к ней Данил. Ты до сих пор думаешь, что Соня у меня? Даже сегодняшняя тебя не смутила? Нет, ну как бы сказать-то? У тебя не Соня, у тебя... А у меня... Этот, что ли? Отнул головой Данька на телефон. Твой урод? Он... Не урод, терпеливо поправила Аня. Это Гриша. Гоша, поправил Данил. Ну да, Гоша, Жора, да какая разница? Да о чем это я? То есть... Я все понял, Аня, не объясняй. Да что ты понял? Аня ужасно испугалась, что вот сейчас он возьмет и уйдет. Ну что ты можешь понять? Я же... Господи, да я... «Мне Сонечка сказала, что у тебя сердце, больное, тебя волновать нельзя, вот я и...» Данил вдруг поднял бровь, повернулся всем телом и медленно качнул головой. «Вот оно что! Сонечка сказала, что у меня, черти что, с сердцем, с почками, с селезенкой?» «Только с сердцем!» — подсказала Аня. «Ну да, и попросила тебя, значит, за мной присмотреть. Ну, пока она будет окучивать этого брюхана, тьфу ты, Толика!» «То есть, чтобы я под ногами не крутился, и ты при деле, и она при развлечениях. А я все думаю, что это ты мне в нос кроволу тычишь. «Значит, получается, что у тебя здесь акт доброй воли. Ты старалась, чтоб заботиться, потому как у меня с организмом беда, так?» «Так», — твердила Аня, завороженно глядя на него распахнутыми глазами. «Ой, Даня, нет, ты меня запутал совсем». Ну что ты такое говоришь? И так все. И вообще, я такая дрянь. Ой, не то. Тебе же ничего нельзя знать. Ты не должен. Она вдруг опустилась на стул, прикрыла ладонью глаза и опустошенно проговорила. Господи, что я несу? Ну кто меня тянет за язык? Не слушай меня. Ну почему же столько новостей? Уходи, Даня, так будет лучше для обоих. Он умолк, потом усмехнулся. Подошел к Ане, поднял ее за локти, поцеловал. Теперь уже совсем по-другому. Сильно и отчаянно, как в последний раз. Так люди прощаются. «Хорошо, Аня, я уйду». «Ну что ты, не плачь, тебе нельзя волноваться», — Сонечка сказала. Усмехнулся и вышел. Она слышала, как за ним захлопнулась дверь. Какое-то время глупо надеялась, что он дверью хлопнул просто так, а вот сейчас возьмет и войдет. Но всему есть предел, и его терпению тоже. И только трель телефона назойливо лезла не в уши, а прямо в мозг. Да, устала, проговорила она в трубку, и тут же оглохла от нескончаемого потока слов. Нюсенька, доченька моя, что там у тебя стряслось? Ты сказала, что перезвонишь? Я сижу у телефона, уже черт знает сколько. Ой, боже, как я выражаюсь. Да и черт с ними с выражениями. Нюся! Не слушай свою неправильную мать. Лучше скажи, что у тебя за дебош? Я волнуюсь. На тебя кто-то покушался? Нюся, не скрывай мамы правду. Кто это был? Маньяк? Грабитель? Вор? Пьяница? Мам, это было недоразумение. Правильно, я так и думала. Я же прекрасно слышала голоса наших соседей. Скажи, это были они? Нюся, дочь моя... Ну, когда ты уже поставишь их на место и Сонечку и ее мужа. Кстати, давно тебе хотелось сказать, что его место возле тебя. Я о муже Сонечки, а Даньке. Ты помнишь, он когда-то за тобой ухаживал. Такого парня упустила. Красавец, умница. Но Сонька его совсем не ценит. Мама, да, мое сокровище, ты как? Я хренова мама. Ты тоже не слушай свою неправильную дочь. — Можно подумать, я когда-то тебя слушала, — фыркнула Зося Никодимовна и снова закудахтала. — Доченька, Нюсенька, что стряслось? Почему у тебя все хреново? — Потому что я, мам, столько ошибок навертела, — схлипнула Аня. — Так, спокойно, — пролепетала Зося Никодимовна. — Ошибок. Я все поняла, ты беременна. — Да нет же, мама, я про то еще, когда молодая была. Ну, помнишь, мы с Данькой поссорились. А потом ты еще меня на экзамены водила. А он? Он хотел поговорить. А я дура, его даже не слушала. А потом с этим Бабенко. Он-то только меня любил, а я с Толиком дружила. Погоди, Васенька, принеси мне. Да не коньяк. Принеси мне капли, корвалол. О, боже, мама, и у тебя корвалол? Нет-нет, это за мной так Василий ухаживает. Не бери в голову. «И что?» «И то! А Данька! А я строила из себя какую-то гордячку! А сама! А он теперь! Мам, ну почему я у тебя такая стерва, а?» «Васенька, убери эту гадость!» «Нюсенька!» — мягко проговорила Зося Никодимовна. «Ты еще не доросла до стервы. К счастью, а может и к сожалению. Нашла за что корить себя. Да ты же еще глупенькая была и влюбчивая. Но кто по юности не влюблялся? Все это нормально!» Сначала любила мальчика-одноклассника, потом однокурсника. Ну, не сложилось, бывает. Но ты же и сама рада, что у тебя с этим Толиком ничего не получилось. А теперь ты стала взрослой, встретила мужчину, полюбила. И что страшного, что этот мужчина оказался тебе уже знаком. Ведь ты не былого Даньку любишь. Ты в него сразу влюбилась. Честно говоря, будь я помоложе, я бы тоже не устояла. Просто пришло время. Знаешь, как у Пушкина. Пора пришла, она облюбилась. Нифига себе пора! Выходит, дождалась, пока он женится? А разве ты ждала? – удивилась мать. Просто так сложилось. Кстати, можешь утешать себя тем, что в твоем паспорте нет никакой печати, тогда как в его. И это ты называешь утешением? – вздохнула Аня. И потом, это ж нечестно. Он и жена, ты любил только меня, а я... «А ты полюбишь и сразу выйдешь замуж за него!» невозмутимо ответила мать. «А Сонечка?» безнадежно спросила Аня. «Вот уж о ком не стоит беспокоиться. Уверена, у нее десяток на примете. И еще, я давно хотела тебя попросить. Избавь парня от этого неравного брака. Она его убьет». После разговора с матерью Аня взглянула на себя совсем с другой стороны. Она убирала в комнате следы побоища, а в голове роились новые интересные мысли. Это что же получается? Она и на... в самом деле влюбилась в Даньку заново, то есть в другого, во взрослого. А он? Если он ее взрослую не полюбит. Уставшая, зареванная Аня рухнула в постель и мгновенно уснула. На следующий день он не пришел и не звонил, а она ждала. Встала ни свет ни заря, завела волосы, накрасилась, нарядилась в лучшее платье и села ждать. Она даже воды налить боялась. Вдруг вода будет шуметь, и она не расслышит звонка. А он не приходил и не звонил. Она звонила сама, но бесчувственный голос упрямо нудил, что абонент недоступен. Зато звонили другие. Трель домашнего телефона подкинула ее с дивана в мгновение ока. Да. Не дыша, схватила она трубку. «Аня, ну, наконец-то! Звоним тебе, звоним! А к телефону никто не подходит!» Тараторили в трубку девчонки, с которыми она снимала комнату в Питере. Валя и Лена. «Ты чего-то не звонишь и не звонишь. Когда собираешься обратно-то?» Аня с сожалением выдохнула. Она, конечно, была рада им и даже соскучилась немного. Но сейчас ждала совсем другого звонка. «Девочки, я даже не знаю. Но у вас же там перемены, я слышала». «Еще какие? У нас новый цех». Борис прямо все перевернул с ног на голову. «Такое затевает!» – тараторила Валя. Тут трубку перехватила Лена и затараторила еще быстрее. «Он к нам приходил, Борис, то есть, спрашивал, когда ты приедешь. А мы и сами не знаем, куда-то твой телефон задевался. И мы про тебя. Ну, ничегошеньки». «Точно!» Снова выхватила трубку Валя. А потом я догадалась. Ань, ты же знаешь, какая я догадливая. Я побежала к Георгию. Вы же с ним последнее время ходили. И он тебе на сотовый звонил, я помню. Да. И он нам сказал, снова прорвалась Лена. А мы спросили, когда ты приедешь. А он ничего не знает, бурчит только. Аня насторожилась. Погодите, как это вы к Георгию подошли? А он что, уже приехал? «Откуда?» – не поняла Лена. «Он чего, уезжал, что ли?» «Валь, куда у нас Жорка уезжал?» И Аня хорошо услышала, как Ваня Валя ответила не ей, а Лене, не подходя к телефону. «Да с чего он уедет-то? Здесь он. Ты же видела. Только у него новая девица появилась. Но ты Аньке не говори, расстроится. «Лена, Лен!» – кричала в трубку Аня. «Рассказывай, чего там у вас? Не вздумай вилять. Ничего, не расстроюсь». А то приеду, к Гошке на шею кинусь, а он уже скоропостижно женат. То есть не уезжал он? В командировку не ездил? Нет, конечно, — у него проговорила Лена. Огорчать подругу ей очень не хотелось. Да и куда он уедет? У нас тут такая перестройка. Каждый человек на виду. А Жорка? Да его бы Борис никуда не отпустил. Ой, Лен, а Борис сейчас какой интересный стал. Ты его не представляешь. У нас теперь все женщины, и, между прочим, про тебя спрашивал. А Георгий? С легкой, чуть горьковатой улыбкой спросила Аня. Ну что, Георгий, дай-ка я. Выхватила трубку Валя. Ань, он себе вообще малолетку нашел какую-то. Девчонка пришла устраиваться на работу, а он через день с ней амура закрутил, представляешь? А Борис с ним постоянно ссорится, теперь уже говорила Лена. И наши девчонки говорят, что из-за тебя. Танька слышала, как они у себя в кабинете грызлись. Борис хочет тебя начальницей поставить, а Жорка возражает. Говорит, как, мол, работать, если ты у него перед глазами все время немым укором торчать будешь. Он, дескать, только сейчас нашел свою судьбу. А бабы, это он уже не про тебя. Ну, короче, а баба, говорит Жорка, когда их бросают, потом еще долгое время слезами в глаза тычут. И куда, дескать, тебя в начальнице? Потому что что это будет за работа? А Бориска тогда его спросил, кого он собирается на должность ставить. И жорко заткнулся. Точно. Снова влезла Валя. Потому что его сверестелку не поставишь. У нее ни знаний, ни опыта. А больше ему сейчас никого не надо. Ой, Ань, Валь, ну да я скажу, Аня. Трубка в очередной раз перешла в руки Лены. Ты бы сейчас видела Гошку, мора, Ходит, как заяц, всего боится. Чуть на работе появится и сразу к нам. Спросить, не приехала ли ты? Ухохочешься. А недавно? Ну, да, я сама скажу. А недавно, дней пять, пил не просыхая. На него Борис так кричал. У нас вся фабрика ходуном ходила. А он только отбрыкивался. Вроде того, что он из-за несчастной любви пьет. Ну что, вроде как ты уехала, а он вдруг полюбил наконец-то по-настоящему. И ему тебя так жалко, что только водка спасает. Его Борис так ругал, так ругал. — Ань, Ленка, ну хватит уже, Ань. Ты там сильно не переживай, — успокаивала в трубку Валя. — Ты приедешь, тебя Борис обязательно на цех поставит. Он уже нам говорил. И этот Гошка никуда не денется, потому что его девчонка, она такая. — Ань! Она вообще никакая. Ты прямо сейчас иди покупай билет и... Нет, девочки, у меня никак не получится приехать, усмехнулась Аня. Как, взвыла Валя. Ты уйди, ты, Лен. Она вон приезжать не хочет. Аня, ну что ты? Ты так переживаешь, да? Да он. Аня, а ты приезжай и такую ему жизнь устрой, отвоевала труппу Ленка. Ты, ты замуж за Бориса выйди. Мне кажется, что он все еще тебя любит. «И мне, и мне, кажется!» — кричала рядом Валя. «Вот, нашему коллективу виднее. Выйдешь замуж, все под себя подгребешь. И...» «Девчонки, да не хочу я никуда ехать!» — перебила словесный поток Аня. «У меня здесь квартира ухоженная, трехкомнатная. Мама за границу уехала. И я замуж выхожу». «Ты?» — ухнула Ленка и анимела. И только слышно было, как тянулась к трубке Валя. «Ленка, ну дай мне, ну отойди ты! Ну чего ты молчишь-то? Чего она сказала? Алло, Аня, ты чего пропала?» «Не пропала я, Валя. Я замуж выхожу», улыбалась в трубку Аня, представляя лицо Даньки, если бы он это услышал. а «Да уйди ты! А за кого?» «За мужчину моей мечты!» тихонько вздохнула Аня. «Девчонки, я вас на свадьбу приглашу, обязательно! А пока...» Сами там, на своей фабрике. Валя, вы сейчас все свои деньги проговорите, я вам потом перезвоню». Девчонки даже не нашлись, что сказать, так огорошла их нежданная весть. А еще им очень хотелось растрезвонить новость по всей фабрике, чтобы и до Гошки дошло. После разговора с девчонками Аня сразу же набрала номер Георгия. Тот долго не поднимал трубку, а потом она услышала его голос. «Аня, ну надо же! А я только сейчас о тебе думал. А то я все звоню-звоню, а твоя рухлядь не берет». «Жорка, ну чего ты несешь?» – по-доброму усмехнулась Аня. «У меня телефон последней модели. Я ведь чего звоню-то? Жор, я тебе желаю всего-всего. Я не приеду». «Нет, погоди, Аня, я не понял, как не приедешь? Мы же договорились, я из командировки вернусь и мы». «Ну, хорош врать, а!» Не стала слушать его Аня. Ну какая к черту командировка, когда ты и вовсе никуда не уезжал? Я ж серьезно. Не бойся, что я нагряну нежданно. Живи спокойно. А то, говорят, ты как заяц. Все петли нарезаешь, следы запутываешь. Все нормально. И пусть у тебя с твоей девочкой все служится хорошо. Да с какой де... Блин, кто натрепал? Звился Георгий. Какая девочка? Если я еще и сам нифига не знаю. Может, я с тобой останусь? Вот так возьму, выкину финт ушами и останусь, а? Я не знаю, не определился еще. Зато я определилась, Гушенька. Это не ты, это я не останусь с тобой. Хотя, может быть, ты и славный мужик. Пока. Погоди, кричал в трубку Георгий, так не делается, мне никто не нужен. Я вот сейчас определился, сию минуту, вот только. Она тихонько положила трубку на рычаг и погладила ее блестящую спинку. И я определилась, вздохнула она. Осталось дело за Данькой. В этот день она его так и не увидела. И не услышала. Хотя от телефона не отходила. Даже уснула на диване, не раздеваясь, устроив рядом с собой и домашний телефон, и сотовый. И на утро первым делом Аня посмотрела на экранчик мобильника. Но пропущенных звонков не было. Только мерцали цифры точного времени. Надо было вставать, шевелиться и заняться поисками работы. Если уж она окончательно решила остаться дома, то надо было искать. Буквально заставляя себя не думать о Савушкине, она сбегала в ближайший киоск, накупила газет с объявлениями и уселась прорабатывать информацию. Что-то уже начало наклевываться, когда после обеда к ней позвонили. Аню подбросила точно мячик. Она рванула к двери, но на пороге стояла ненавистная сонечка. Привет, хмуро проговорила Аня. Проходи. Нюсь, привет! Я чего к тебе? Сразу хочу сказать: если назовешь меня Нюсей, прибью. И Даньку, савушкой тоже. Ясно, мигом согласилась подружка и тут же вытаращила глаза. А как? А, ну да, Аня. Аня, я ведь чего прибежала? У тебя са. Со... «Данила, нет?» Аня вытянулась, глаза тревожно заблестели. «У меня нет, а у тебя? Он что, дома не ночевал?» «Ну как он ночевать-то будет? Мы же там с столиком, ты думай!» «Ну да, ну да. А где он?» «Да черт знает!» – засопела Сонечка. «Я с ним хотела поговорить про развод, а он прям как в воду канул. На работу звоню, он, говорят, на отдых уехал». У друзей тоже тишина. Думала, у тебя. У друзей тоже. Качала головой Аня. А у матери? Вере не звонила? Вере Павловне? Нет. Вытарщила глаза Сонечка. Ой, нюсь. Все, все, все. Запомнила Аня. Ань, позвони ей сама, а? Она меня всегда не любила. Помню, как с ней встретимся. Так она перекривится вся. Знаешь, как мартышка старая. И давай меня терзать. «А чего это вы, голубушка, внуком меня не порадуете? Живете уже прилично». «Ну, ай-яй, -ай. какая вы капризка. Вы еще на невестку не нарадовались, а вам уж внуков подавай». А она, прикинь, губки собрала, клизмочку и процедила. «Такая радость, одна гадость». «Ну и как с ней подход найти?» ну, Я, конечно, крикнула. «На себя посмотрите». Но тут уже и Савушка Кин подошел. Так-то полноценного общения не случилось. Ну, в общем, не скажет она мне. Неправильно сделает, кивнула Аня. Я бы тоже не сказала. Но к ней не звонить надо. Я схожу. Она где живет? Да там же. Она как жила в той квартире. Ну, помнишь, когда вы еще с Данькой дружили? Там и... И тут случилось невероятное. Впервые за всю жизнь Сонечка покраснела. От удивления у Ани даже брови под челку уехали. «Неужели поняла?» «В общем, ты сходи, а я потом забегу», быстро пробормотала Сонечка и вышла. Аня звонила в знакомые двери и боялась ужасно. «Хорошо, если Вера Павловна ее не узнает, а если...» Она узнала. «Анечка, проходи», тепло улыбнулась женщина. «Заходи, я только-только села чай пить, а одной не пьется. Ты давно приехала?» «Не очень. Меня мама вызвала», – лепетала Аня, боясь поднять глаза. «И надолго? Как у тебя дела в прекрасном городе Санкт-Петербурге? Устроилась?» «Устроилась. Хорошо там. Каждый дом – памятник. Торжественно. А красота?» «Я ведь раньше понять не могла. Ну, как это говорят? Красивый город, некрасивый город. Откуда я знаю? Везде есть свои плюсы и минусы. Да и какая красота! Мосты какие-то, дома, коробки бетонные, стройки». Вот уж А когда туда приехала, сразу ясно стало. На каждом шагу замираешь. Степенная гордая красота. Я теперь и свой город по-другому любить начала. Что ты? У нас тут одни фонтаны чего стоят. Это пинарное искусство. Это какое? Не поняла Аня. Ну как же? Это из растений фигурки всякие делают. Слоники, петушки, черепашки разные. А недавно у нас рядышком целую картину соорудили. Мишки в сосновом бору. Правда, не совсем бор получился, и мишек маловато. Но ведь какое чудо, как живые. А в Санкт-Петербург я очень хочу. Ездила туда еще в молодости, мечтательно произнесла Вера Павловна. Очень хочется опять съездить. Не время, кажется, есть и деньги. Но каждый раз какие-то дела находятся, что-то держит. Вера Павловна, решила Аня. А Данил у вас ночевал? Данил? Сдернула брови женщина. «Конечно. Вероятно, соскучился по материнскому теплу, вот и пришел. А утром на работу отправился. Я считаю, ничего страшного. А что случилось?» Аня тихонько выдохнула. «Ничего не случилось. Просто... Просто я хотела спросить у вас одну вещь. Как бы сказать-то?» «Ну, говори же, не бойся», — поддержала ее Вера Павловна. «Меня ничего не испугает. Если б ты, девочка, знала, сколько всего я перевидела в своей жизни». «Ну, дай-ка догадаюсь, ты влюблена в Данила?» «Ну, это-то понятно. Но я...» Аня вдруг поняла, что призналась в самом сокровенном и смутилась. «Ему об этом знать не надо. Не время». «Что ты такое говоришь, девочка?» Взмутилась ядовласая дама. «Разве для этого нужно специально время выжидать?» «Да, я тоже так думала. Но мне говорят...» И потом Аня окончательно сбилась, стушевалась... Потом собралась и строго проговорила. «Я не об этом сейчас. Меня вот что беспокоит. Вера Павловна, скажите, что у него с сердцем?» «У кого?» – прониклась Вера Павловна. «У Дани». «С сердцем? У Дани?» – удивилась женщина, но потом горько махнула рукой. «Я думаю, полное запустение. Он же совершенно не любит свою Сонечку. И зачем, спрашивается, женился? И как жить молодому мужчине, если рядом с тобой нелюбимый человек?» А он живет. Так о каком сердце вы говорите? Обыкновенный бессердечный тип. Нет, вы меня неправильно поняли. Я в прямом смысле. У него нет сердечных заболеваний. У Дани? Снова переспросила женщина и даже чуть встревожилась. Ой, Анечка, а я не знаю. А что, есть подозрения? Вера Павловна внимательно смотрела на нее Аня. Скажите правду. Какие подозрения, если вы сами собственными ушами говорили с врачом, «А тот вам сказал, что что ему осталось жить? Ну, вспомните же!» Вера Павловна перепугалась не на шутку, но опыт подсказывал ей, что самое мудрое – это взять себя в руки. «Девочка моя, погоди! Начнем с того, что я ушами не говорю. Я имя... Что ж я делаю? Да неважно. Самое главное, ни с каким врачом я про Даню не говорила. У меня не было для этого повода». Данил всегда рос очень здоровым ребенком. Да, у него в какое-то время не хватало мышечной массы, потому что вверх рос быстрее, чем шире. Но с годами он вырос и отъелся. И уж про то, что ему осталось жить... Девочка моя, признайтесь, может быть, у вас какие-то свои источники? Я подниму на ноги весь город. На да весь город уже поднят. То есть нашли кардиолога. Только она постоянно в командировках. Задумчиво лепетала Аня, ничего не понимая. Давайте еще раз вспомним. Это было года два назад. Данил тогда болел. Они с Соней тогда еще с вами жили. Это я помню. Он болеет редко, а тут простыл. И у него поднялась температура до 38, неслыханное дело. Сонечка тогда прилетела ко мне с воплями. Пусть Саушка пишет завещание, это я помню. Все правильно, а потом... Она перешла спать в гостиную, чтобы больному не мешать. И это было, кивнула Вера Павловна. А еще тогда подумала, что не так уж Даня болен, чтобы от него сбегать. И даже сказала об этом Кларе. У нас соседка Клара как раз забежала пожаловаться на своего попугая. Он перестал есть и странно себя вел. А у меня есть знакомый ветеринар, орнитолог. Ну, она и попросила, чтобы тот навестил птичку. И когда она пришла... Я как раз и разоткровенничалась, пожаловалась. А Клара мне сказала тогда, что если бы Даня женился на ее Ирине, то она бы не сбежала. Еще меня Сонечкина фраза про завещание очень задела. Ведь это... Стоп, Вера Павловна, помотала головой Аня. То есть у вас был не врач, а ветеринар? Ну, конечно, Лев Аркадьевич. Я же говорю, Кларочка попросила. И вы знаете, девочка моя, попугайчика, спасти не удалось. У него случился сердечный приступ. Я даже не помню названия, Но птичка погибла. Мы потом с Кларочкой поревели и похоронили его. Я сейчас не про льва Аркадьевича. Погодите-ка, получается, Сонечка подслушивала, но все поняла не так. И решили, что... Бред какой-то. Аня сидела за столом, мешала ложечкой холодный чай и не могла поверить. «Не может быть», — тихо сказала она. У нас все... Все друзья с ума сходят. Врачи ищут. А тут все так просто. Не верю. А почему же Сонечка не сводила Даню к врачу? Что за игры за спиной? И вы тоже хороши. Неужели нельзя было спросить его напрямик? Мы ж думали, Сонечка просила ему не говорить. Ему волноваться просто никак нельзя. Любое волнение может спровоцировать приступ. И тогда сердце не выдержит. Какая чушь! — воскликнула Вера Павловна. «А как вы собирались оградить его от волнений на работе?» «Да элементарно. Поехал на машине, кто-то подрезал, и все. Нервное напряжение и верная смерть. И получается, что вы же его еще и берегли». «Получается, что мы все полные идиоты», – медленно проговорила Аня. «А вы не можете ему позвонить?» «Ну, чтобы он сам сказал в трубку». «Да, боже мой, пожалуйста». Вера Павловна плавно сняла трубочку беленького телефона. Нажала кнопочки и запела. «Сыночек, Даня, ты чем занят? А как твое самочувствие? Нормально, да? А когда ты в последний раз делал кардиограмму, сокровище мое?» «Да, я так спрашиваю, из чистого любопытства. Проснулась и думаю, дай спрошу». «Ага, так. Нет, ты мне не ворчи, что ваши эти профосмотры только отнимают время. Это просто необходимо». «Вот, прошел». И можешь спать спокойно. И я не волнуюсь. А давление какое? Нет, это тоже ради кругозора. Вот и славно. Нет. Ну, я... Да не спрашиваю я у тебя анализы на яйцеглист. Мне это не интересно. А когда ты издавал анализы-то? Две недели назад? Замечательно. Я говорю очень хорошо. Ты сейчас где? Где? В командировке? И когда будешь? Понятно. «Ну хорошо, Данюша, я еще позвоню». Женщина положила трубку и победно уставилась на Аню. «Вы слышали?» «Я все слышала», — покраснела Аня. «Да, я и сама дурочка, чего там». Голова другим была забита. А как узнала, я всю жизнь маменькина дочка не привыкла с трудностями бороться. Мне сказали, что так надо. И я старательно выполняю. Никакой самостоятельности. Прям так неудобно. Ну что ж, будем думать, это у вас от любви. Кстати, у Тани командировка. Но как только он приедет, я вас, Анечка, непременно приглашу к себе на чай. Непременно. А я непременно приду, честное слово, пообещала Аня, и дамы простились вполне довольные друг другом. Домой Аня просто летела. Она готова была растерзать эту ненавистную Соньку. Единственное, что ее сдерживало – Это то, что она и сама оказалась не на высоте. Ну ладно, Сонька, ей на Даньку плевать со высокой колокольни, но Аня, ведь кому поверила, вот дура-то. Аня вспомнила, каким был их последний вечер с Данилом, и заскрипела зубами. Ну, Сонька, дрянь такая, из-за нее я прямо-таки прогнала Даньку. А ведь только-только все так замечательно стало складываться, а это Сонька. Но потом все же признала себе. «Не Сонька дрянь, а ты сама. Так тебе и надо. Мне-то ладно. Но вот за что Даньке такая дура, как я?» Поднявшись на свой этаж, она стукнула кулаком в соседскую дверь. Сонечка выскочила при запутанной прическе, распахнутом халатике, однако ж тщательно накрашенная. «Ой, ню! А я думала, это Данил!» Быстро спохватилась она и затараторила, не давая Ане вставить слова. — Пойдем к тебе. Ну, пойдем. Чего упираешься? Сейчас Толик выйдет, а тут ты. — А чего? — прикинулась дурочкой Аня. — Ну и посидим. Я ему глазки сострою, а? — Фиг тебе, — грозно насупилась Сонечка. — Ты же знаешь, он у меня мужик чудесный. Только напередок, слаб, ни одной красивой бабенки не пропустит. — Так это ж красивый. А я-то? — А ты в последнее время просто с ума сошла. Хорошеешь прямо бесстыдство сплошное, — ворчала Сонечка. «Пошли к тебе», — говорю. А они зашли к Ане. «Нет, ну как же ты могла? Ты!» — напустилась на бывшую подругу Ани. «Так ты нашла Даньку? Он у матери, да?» — ты ее Сонечка. «Да». «Ой, как хорошо!» — схватилась Сонечка за пышную грудь. «А я думала». «Ты думала? Да ты ни о чем не думаешь!» — взревела Аня. «Это ж надо такое выдумать. У Даньки смертельная болезнь. Это какой дурой надо быть, чтобы его по всем врачам не протащить. Чтобы...» Сонечка плюхнулась на диван, закинула ногу на ногу и хитро усмехнулась. «Ну, скажем, не такой уж дурой. Ты что же думала, я не знаю, как он от тебя все время тосковал? Это когда я рядом, живая жена. Столько лет прошло, ты мужиков меняла, как перчатки, а этот идиот все по тебе сох. И тут «Здрасте!» приезжает она. «А мне куда деваться?» «Да еще и живьем, дверь в дверь. Что мне делать-то было?» Вот я и придумала. И что скажешь, плохо сработало? Аня только сопела. В чем-то Сонька оказалась права. Сработало. Но ведь ты тоже по всем знакомым мужикам прошлась. Ты ему такие рога наставляла, весь город знал. Его же... Его жалели, как последнего, не знаю кого, за дурачка принимали. А ты хотела, чтобы за дурочку принимали меня, да? Криво усмехнулась Сонечка. Нет, миленькая моя... Я Даньку любила. Сначала любила. А вот потом, когда поняла, что не мужик это, а восковая скульптура, памятник, причем тебе, тогда меня и сорвало. Стала крутить романа напропалую. И тоже не просто так, мужа себе искала. Да не такого, как Савушкин, а настоящего. Чтоб на руках меня носил, переживал, мучился. Ревновал, чтоб как сумасшедший. А Даньку держала его при себе пока замену не найду. И тебе сказала, чтобы сильно это губы не раскатывала. В любви, как на войне, все средства хороши. А то я столько мучилась, а ты приехала, и на тебе, Данечку. Да ты видела, как он засветился, когда тебя увидел. Он же... Он же одеколон купил себе за пять тысяч. Заработал. Да я бы и сама ему купила за десять. Но ведь он до тебя-то и не помнил, что это такое. А с тобой... Пришлось ему сообщить, будто ты беременна, черт знает от кого. А сюда приехала грехи замаливать». «Ну и дрянь ты, Сонька!» «Да уж какая есть!» Тихо и беззлобно ответила та. «Счастье! Его ведь всем хочется, и дрянем тоже!» «А ты, футынуты, ножки гнуты, уж такую из себя фифу корчила!» «Ну, я и воспользовалась! И Даня тоже!» «Ему, видишь ли, никто, кроме тебя, не нужен!» Но и шел бы в монастырь. А уж если жениться решил. Это ты решила, а не он. Да неважно. Мог бы до смерти свою верность хранить, если такой правильный. А уж коль кольцо на руке, то и жена в постели должна быть. Аня без сил опустилась в кресло. Все правильно, тихо проговорила она. Ты, стала быть, взялась нас с Данькой жизни учить? Да ничего я не бралась. Это вас сама жизнь и научила, буркнула Соня. «Или так», — качнула головой Аня. «Но только знаешь, Сонечка, еще раз, еще только один раз, даже полраза, ты мне слова не так скажешь или Даньки пакость сделаешь, или я вдруг узнаю, что от тебя опять какая-то гадость идет. Я, Соня, я про просто стукну в соседнюю дверь, и ты своего Толика больше не увидишь, понятно?» Сама сказала, «На войне, как на войне». «Я про любовь говорила». «Даже не надейся, никакой любви к тебе нет». — отрезала Аня. — Во всяком случае, с моей стороны. — Ну, это уж я как-нибудь переживу. — И еще. Немедленно звони Лене с Санькой и расскажи сама, что ты тут наворотила. Им-то зачем такую свинью подложила? — А они со мной поссорились. А как помириться, я не придумала. — А так мы хоть редко, но стали общаться. — вздохнула Сонька. А что, по-твоему, Ленке, делать, когда ты на шее ее Саньки висела? Это тебе не я. Повернулась и на десять лет выбыла из строя. Да я и не Ленку ждала вообще-то. Я думала, что Данька зайдет. Схлипнула Сонечка и с горечью продолжила. Он и зашел. Сказал, простите. И вышел. Чуфяк. Не твое дело. Сейчас же позвони Ленке и сознайся, что про болезнь выдумала. Бери телефон. При мне звони. Может, есть дома? жалобно попросила Сонька, а тут то Толику дерет куда-нибудь. Не успеет, звони. Сонечка позвонила и, запинаясь, заикаясь и краснея, поведала историю Данькиной болезни. А потом, смиренно опустив глаза, слушала отзывы. И по ее пылающим щекам Аня поняла, что Леночка в выражениях не стеснялась. «Ну все», — отмолила, кажется, повернулась к подруге Сонечка. «Так где Данька-то?» Мне с ним по поводу развода поговорить надо. Пока Толик еще согласен. Данька уехал отдыхать? Аня пробил пот. Точно же, на работе он сказал, что едет отдыхать. Матери, что у него командировка. Сонька, он просто сбежал. Медленно качнула она головой. От меня, да? Захлопал ресницами Сонька. И от тебя тоже. А что теперь делать? «Ты пойми, не могу я ждать. Сбежит Толик-то!» «Да чего он сбежит, Толик твой? Надо же, сокровище!» С раздражением фыркнула Аня. «Скажи ему, что ждешь от него ребенка. Делов-то?» «Ага. Ты вот чего-то Даньке не сказала?» «Ты мне Даньку не трошь, рявкнула Аня. «Не твое дело, что я его наговорила!» «Черт, ну как же найти-то его?» «Давай так!» Предложила деятельная Сонечка. «Если он к тебе первой придет, звякни мне!» А если ко мне, то я тебе позвоню. Договорились? Не буду я с тобой ни о чем договариваться, отмахнулась Аня. Если он ко мне первый придет, допустим, да хоть ко второй, десятой. Если он придет, я уж точно никому завякать не стану.